Чем больше я думал об этом, тем больше понимал обреченность в голосе Дарта, когда тот произнес «Трындец», глядя на медный рожок, подключенный к серверным шкафам. Желая привлечь внимание к четвертым, я, пусть и невольно, очень сильно перестарался. И вместо громкой и красивой победы создал для наших задниц настоящий геморрой. «Блин». Ну вот почему сейчас мне резко стала понятна роль установки в дальнейшем развитии событий, а до этого смотрел и не видел. Я, конечно, не знал, что она может быть здесь, но предположить-то можно было. Уже с утра, я уверен, Лолидзе начнут действовать даже раньше. Ну и Дарт постарается. Все заинтересованные лица в городе будут владеть информацией по прибору. Старики умнее меня, точнее даже опытней они враз сообразят что за оружие оказалось в руках их малолетних отпрысков одно дело ликвидатор со способностями он один и он человек с человеком можно договориться его можно запугать вариантов масса а вот техника она договора способности не имеет кому в руки попало тому и служит а еще любую технологию можно повторить и со временем усовершенствовать если понять принципы ее действия Как вам такое будущее, господа суперы? Коробочка в кармане, превращающая война в мешок из костей и мяса. Настоящее яблоко раздора. Кланы сейчас не особенно ровно друг другу дышат, а с такой вот плюшкой. Спустя пару часов на мозговой штурм в командном центре собрался узкий круг доверенных лиц. Тех, перед которыми я не боялся ляпнуть глупости и потерять очки репутации. Понимал, равно как и они что в одной лодке локтями лучше не пихаться. Миша, а если мы ее выставим на торги? Слабый вариант, отозвался Михаил. Мы просто не успеем провести торги. Схрон с прибором найдут раньше. А зачем платить, если можно забрать? Да и потом, какова должна быть цена? Хорошо, тогда разбираемся с технологией, копируем и раздаем всем, чтобы как в мультике Том, помнишь, а если все вокруг супергерои, то никто не супергерой. Сомнительно. Опять же время. Копировать технологию — это ж тебе не F5 на клавиатуре нажать. А потом это все равно приведет к гонке вооружений. Да и не пойдут старики на такое. Все хотят иметь преимущество. Зачем ты думаешь, они как ненормальные селекцию ведут? Гибриды, новые, устойчивые, мутации. Да, понятно. А если... Слушай, перебил меня Дарт. А если мы ее сольем лолидзе Ты же на это намекал тогда. Я сперва хотел покрутить пальцем у виска, выражая свое отношение к идее сперва забрать установку у грузин, а потом отдать ее им. Но уже поднимая руку к голове, задумался. А правда? Дальше сформулировать ничего не успел, потому что аналитик с дипломатом затараторили со скоростью пулемета. По очереди, словно синхронизировали мозговую активность. Не отдаем, сливаем. Даем информации просочиться, где мы спрятались. Прямо сегодня, по горячим следам, они не удержатся, нападут. Только обыграть, чтобы они не поняли. И тогда к нам вопросов нет. А кланы на них сагрятся. Только у них появится прибор, а мы его испортим. Так, стопе, горячие новосибирские мутанты. Я, как и Магнета, устал крутить головой с одного новоса на другого. Я правильно понял? Вы предлагаете слить Лолидзе инфу о месте, где мы спрятали фуру, чтобы они ее отбили и попали под пресс других кланов. Ну да. Ты же это имел в виду? Клюнут, без вариантов. Только нужна жертва, иначе они не поверят. Жонглирование фразами остановил гибрид. Все сразу посмотрели на него, после чего опустили головы. Только Михаил перед тем кивнул согласно. И я. Идея была неплохой. Вполне возможно, что она даже сработает. Только Андрей был прав. Лолидзе должны взять установку в бою. В противном случае они не поверят. Поймут, что приз им просто отдали. А значит, сообразят и для чего. Еще, кстати, не факт, что они захотят забрать прибор. Высказал Андрей еще одну здравую мысль. Не дурнее же они нас с вами. Понимать, что остальные тут же в первый пункт списка врагов запишут. Дарт отмахнулся. Их и так никто не любит. «Сам факт их существования, как клана, находится под вопросом», добавил Миша. «Два провала, потери. Они пойдут на все, чтобы избежать этого. Даже на противостояние со всеми разом. Тем более, что с прибором у них появится неплохой шанс». «Значит, решили?» Дарт, а потом и все остальные посмотрели на меня. Я сперва не очень понял вопроса в их взглядах. Все-таки не так давно на руководящей должности. А когда сообразил, скривился». Четвертые ждали от меня принятия решения. Именно я должен был сказать «да» и назначить тех, кто, возможно, погибнет, обеспечивая правдоподобность нашего замысла. Ох, как же это напрягало. Тут за себя-то не уверен, правильно поступаешь или нет, а тебе еще за других думать. Кому жить, кому умирать. И ведь не скажешь «воу-воу, я на такое не подписывался». Подписывался. Сам. Добровольно. теперь вот давай «Решай». Видя мои сомнения, Дарт добавил. «Надо бы этой же ночью слить информацию грузинам, чтобы достоверней было». «Тогда, может, я?» «Тебе нельзя!» Аналитик с дипломатом выдали это в унисон, после чего Михаил пояснил. «Во-первых, зная о тебе, они могут и не напасть. А во-вторых, лидер не должен. Я ликвидатор вообще-то, если кто-то забыл. Моя функция... Ах ты ж...» По Фрейду оговорочка. Мой тип не для командования. Это не важно. Дарт, несмотря на свою репутацию и несерьезный внешний вид, порой мог выглядеть как настоящий дипломат. Собранный, спокойный, уверенный в каждом своем слове. Ты лидер. Если погибнешь ты, погибнет и весь клан. Точнее, разбежится по семьям. Но это одно и то же. но ну не могу же я просто приказать кому-то умереть, а самому остаться в стороне. «Еще как можешь! Теперь это твоя функция!» На этом слове он специально сделал акцент. К тому же, умирать кому-то вовсе не обязательно. Мы же дети, мажоры. Пороха не нюхали, крови не лили. Только и можем по клубам зависать и брендовые шмотки по бутикам скупать. Надо это использовать в полный рост. Проинструктируем воинов, что как только случится нападение, пусть труслевы бегут изо всех сил. Никого это даже не удивит, Чего-то подобного от нас и ждут. Риск, конечно, существует, но незначительный. Так что давай не загоняйся, а принимай решение и назначай добровольцев. Я вон Аньку Гончаренко предлагаю. Чего вы на меня так смотрите? Она вечно против меня выступает. Шутка Дарта немного разрядила обстановку, и я пришел к выводу, что действительно себя накрутил. В самом деле, чего я решил, что умирать приманке нужно обязательно. Только я бы еще взрывчатку заложил. Ну так, чтобы Лалидзе ее нашли. Это добавит убедительности. Мы, мол, до конца готовы были идти. Только облажались. А вот на этот счет можешь не волноваться. Ухмыльнулся наш Гарри Поттер. Специалисты уже просканировали фуру и обнаружили три заряда взрывчатки. Еще сектанты заложили. Скорее всего, активация взрывателей происходит при неправильном запуске установки. Так что можно не париться. Все будет очень убедительно.